Глава 17. По пути в Помпеи паримет несколько раз останавливался, чтобы как следует отдышаться. Ох, тяжко-то как! Да уж, подъем в горку дался греку непросто. Сказывалось выпитое фалернское. Как сказал один мудрый человек, я поучительно поднял палец, алкоголь, возможно, опаснейший враг человека, но в Библии сказано «возлюби врага своего». Ты, наверное, идешь по этому пути мудрости. Чего? Какая еще Библия? «И кто такой сказал?» Уперевшись ладонями в колени, заинтересовался примет. «Фрэнк Синатра». «А это кто?» «Имя довольно странное». «Артист, пока неизвестный. Я пожал плечами. Пойдем уже, опоздаем». «Да, идем, идем», — пыхтел тот. «Ты что, с актерами дела имеешь?» — нахмурился грек. Я не ответил. Знал, что актеров в республике, мягко говоря, недолюбливали. Отсюда и недоумение грека. В профессию шли по большей части рабы и вольноотпущенники. Дело обстояло настолько худо, что свободный гражданин, становясь актером, лишался немалой части своих прав, например, военной службы. А еще исключался из трибов, лишаясь чуть ли не главного, чем гордились свободные римляне право голоса. Впрочем, каждому свое. Представляю, как бы удивился примет, узная он, что в мое время актеры становятся губернаторами и президентами, используя, что называется, свою фанбазу. Но в Древнем Риме такого не могло прийти в голову никому. Я отодвинул эти мысли и смерил взглядом Паримеда. Для дня сделки, который он уделил последние несколько недель своей жизни, грек выглядел откровенно неважно. При появлении на форуме на нас даже устремились косые взгляды. Легионеры, как и вчера, толпились в очереди у входа в городской совет. Судя по всему, очередь это почти не двигалось, потому что я приметил несколько знакомых рож, которых видел здесь вчера. Меня они тоже узнали, поприветствовали кивком, приличие ради. По пути мы прошли мимо рынка, и я не без удовольствия увидел своих рабов, бойко распродававших гарум. Не прошло и час, а у них осталось две закупренные амфры и одна открытая, откуда соус продавали мерными горшками. Подходить я не стал, но ощутил на себе любопытный взгляд Поримеда, который все эти новости проспал. Но он хоть и был выпивший, видел все». Да великой тайны из распродажи я по большому счету и не делал. Если бы грек меньше расслаблялся, то сам видел бы, как рабы выносят из виллы серебро и амфоры с гарумом. — Ты чего затеял? — с подозрением спросил он. — Имущество распродаю. — Думаешь, что это понравится Квестеру? — Не думаю, — я покачал головой. — Во-первых, я продаю ему землю, а не имущество, а земля останется неприкосновенной. — Во-вторых, все это перешло до юра и де факто в мою частную собственность. Я волен распоряжаться серебром и гаромом на свое усмотрение. Рискуешь. Кто не рискует, тот не пьет вино. Грек промолчал, но по всему его виду было понятно, что затея ему крайне не нравилась. С другой стороны, попробуй еще разбери, что у него на физиономии написано. Лицо-то и без того от перекошенное. А вот за рабов я искренне порадовался. Отправляя их, я все-таки думал, что со сбытом возникнут проблемы, и половина товара останется нераспроданной. У входа в городской совет сегодня стерегли другие люди. Головорез с не самыми лучшими манерами куда-то исчез. По крайней мере, видно, его нигде не было. Это удивило Паримеда. Сказать грек ничего не сказал, но нахмурился и медленно облизал губы. «Подожди-ка здесь, Квинт, я ненадолго отлучусь». Он двинулся ко входу в здание. «Пусть идет, заодно устроит нам проход, так сказать, по вип-коридору». «Ну, как проходит сделка?» По правую руку от меня в этот момент вырос один из легионеров, тот, с которым я поздоровался. Он отделился от своих. Своим чередом бросил я, не поворачиваясь, давая понять, что не настроен продолжать разговор. Легионер это заметил, помялся, переступая с ноги на ногу, но не ушел. На что вчера произошло?» — все-таки выдал он. «Что, не расскажешь?» Я все же обернулся и посмотрел солдату прямо в глаза. Передо мной стоял опытный ветеран с множеством шрамов, худой, как щепка? Так ты и расскажи. Понятия не имею, о чем ты говоришь. У меня в жизни разное происходит. Но пояснять ветеран не спешил. С прищуром смотрел на меня, не отводя глаз, разговор как-то не складывался, поэтому я воспользовался тем, что примет обернулся, и энергично замахал рукой, подзывая меня. Опять без очереди, забурчался тот же ветеран. Надо ли отказываться, если зовут? Мой вопрос поставил его в тупик. Я тем временем двинулся ко входу, где-таки нашелся один лысый головорез. Явился, не запылился. Они с паримедом о чем-то даже активно спорили. Вернее, лысый что-то отсидил сквозь стиснутые зубы, а грек лишь пожимал плечами, будто оправдываясь. Но прежде я услышал слова ветерана. «Вообще-то они до полудня не принимают». Как и вчера, я вновь подошел напрямую ко входу. Разговор у Паримеда и Головореза как-то сразу оборвался. Наш старый знакомый лишь напоследок просверлил Грека насмешливым взглядом, а потом перевел взгляд на меня. «Контракт вас подписан». Я молча также безо всякого приветствия, достал документы. Головорез протянул руку, захотел взять, но я не позволил. «Тебе они ни к чему». Он хмыкнул и коротким кивком показал следовать за ним. «Проходите, вас уже заждались». На этот раз внутрь нас пригласили вдвоем, не оставили поремеда загорать на входе. Я подметил, что досматривать нас не стали, и мне не пришлось сдавать гладиус. Интересно, бородать в курсе о нашем недопонимании с карателями, которых они вежливо называют свидетелями? Спрашивать я все же не стал, а то мало ли задену чьи-либо чувства. И вообще любопытный Варвари на базаре нос оторвали. А вообще, конечно, любопытно, что фактически городской совет не работал аж до обеда, но для меня... Окошко таки нашлось. Кому-то этот клочок земли, который достался мне в Помпеях, встал буквально поперек горла. Не все так было просто у господина Луца, как могло показаться на первый взгляд, и как не все. Проходите, оба, — распорядился Лысый, заворачивая в проход к кабинету Квестера. А в здании это не души, как будто вымерло все. Почему бы это? Ведь в прошлые разы в коридоре слышались чьи-то разговоры, а теперь тишина, и мертвые и с косами стоят. «Давай, Квинт, первый!» — Грек, смахивая с лба, проступившую испарину, жестом пригласил меня в кабинет. Я пожал плечами, повторного приглашения не потребовалось. Лысый тут же, как пантера, проскользнул в дверь, встал у стеночки, примет селся на скамью, вытянул ноги, с облегчением выдохнул. Как уже понятно, Квестера в кабинете не оказалось. «Где же Квестер?» — я резко повернулся к Лысому полубоком, Малость смущала, что вооруженный мужик с кинжалом находится на расстоянии прыжка. Однако его рука спокойно висела на безопасном расстоянии от рукояти. «Сейчас подойдет. Присаживайся, Центурион». «Постою». Коротко отказался я. «Как знаешь». Провожатому, кажется, было все равно, и это успокаивало. Но все-таки рассиживаться я не собирался, и в отличие от грека, явно расслабленного, чувствовал непонятную тревогу. «Почему?» Я сам не знал. Вроде все идет почти так же, как в прошлый раз, и даже лысый, куда более сговорчив, но все же... Квинт, ты ведь все бумаги принес? Паримет наконец пришел в себя, хотя руки грека до сих пор подрагивали. Я не ответил, потому что в проходе появился квестер. Извините, прошу прощения за ожидание, господин дорабелла. Я насторожился. На магистре будто не было лица, и в целом он выглядел вовсе не таким самоуверенным хозяином, как вчера. Бледный, осунувшийся. Может, Дини понял, что не так просто садиться на квестерскую должность без должного опыта. И Помпей довольно далеко от Рима. Пожаловаться Сули надо еще, в принципе, успеть. Хотя, возможно, случилось что-то этакое, что пошатнуло только-только установившийся порядок. Чем не шутит Юпитер? Тогда у того же Афелы ни черта не вышло. А теперь мысли проскользнули, а я мигом вернулся в «здесь и сейчас». Сула, Фела, Помпей... допустим, да не они себе хоть головы пооткручивают, меня это касается едва ли. Я сунул руку за пазуху туники, достал документы и положил на стол, аккуратным движением развернув к Квестеру. «Порядок. Готов приступать к сделке. Все, что требовалось с моей стороны, выполнено». «Очень хорошо». Квестер взял документы. Внимательно прочитал, кивнул удовлетворенно, даже погладив документ ладонью, Подтверждаю, что контракту с оформлен должным образом. Юридическая сторона сделки гарантирована. Было бы странно, не будь договор оформлен по канону, составлял его именно Квестер. У свидетелей вопросов нет, уточнил я. Квестер задумался, втянул шею и почесал, чуть выше, левее кадыка. я заметил, что там у него кожа пошла сыпью. Чаще всего такая бывает, когда человек нервничает. Вопросов нет ни у кого и быть не может, важно заверил Квестер. Свидетели подтвердили то, что и должны. На раз так, то сделке ничего не препятствует. Я-то здорово подозревал, что каратели захотят задать вопросы. Но, видимо, тот, кому они служили, решил придержать коней, пока договор не будет подписан, а потом эти ребятки наверняка захотят мне отомстить, дождавшись подходящего случая. К тому же у меня на руках очень кстати будет серебро для компенсации морального вреда». Квестер открыл сундук, сверху которого лежали подготовленные контрактусы. «Прошу ознакомиться. Не думаю, что в них что-то изменилось с прошлого раза. Все-таки принтеры придумают только через две тысячи лет, и вот тогда можно будет штамповать бумажки со скоростью света». Но я все же взял контрактусы и заново ознакомился. Теперь в них были заполнены все строки. Имена арендодателя и арендополучателя, а главное — суммы к получению и срок аренды. Мне назначалось отдать дом в аренду на 99 лет из расчета 5000 сестерцев в год. Выходила кругленькая сумма, указанная в талантах, почти 20 талантов серебра. Если произвести примерный перерасчет, получалось почти полмиллиона сестерцев. За эти деньги можно спокойно арендовать инсулу в столице на нижних этажах. Даже останется сумма сверху, которая бы позволила жить и не тужить в Риме. А при желании за эти деньги можно найти большую квартиру. Сумма действительно огромная, но в реальности земли и поместья наверняка стоили намного больше. Я даже вскользь задумался, что рано собрался отпускать рабов. До корабля в Испанию мне еще придется решать вопрос с транспортировкой этой самой суммы, ведь если условно предположить вес одной монеты в один грамм, получается порядка полутонны. Для перевозки подобного груза потребуются мул, и желательно сразу два, и вооруженное сопровождение. Можно, конечно, запросить гарантию городского совета и потребовать охрану, но разговор с проституткой Иксией и ее истории, проканувших в лету юношей, я помнил слишком хорошо, поэтому рассчитывать мог лишь только на себя. А арендатор разве не будет присутствовать при заключении сделки, наконец спросил я. У господина другие планы. Он отъехал в Рим. «Но у меня имеется доверенность заключить сделку от его лица», — заверил Квестер. «Тогда у меня всего два вопроса. Где деньги и куда надо поставить подпись?» Квестер едва уловимо улыбнулся, и улыбка эта была холодной, как мрамор. «Куда же ты будешь девать такую сумму, Квинт Дорабелла?» «Было бы что, а куда это, я как-нибудь сам разберусь». Совсем уж прямым текстом его посылать тоже не годилось. «Ты прав», — медленно кивнул Верб. Как и на что тратить вырученные деньги — это твое личное решение. Что ж, раз возражений с твоей стороны тоже нет, деньги покажи. Сухо повторил я просьбу. Серебро действительно хотелось увидеть. Полтонной монет было невозможно поместить в этой комнате, а значит, здесь денег нет. Где они сейчас и как будут выданы вопрос первостепенный? Конечно, все будет. примет, Квестер неожиданно обратился к Греку. Принеси нам нужную сумму. Грек тотчас вышел из комнаты и, главное, так бодро, как будто не жаловался мне все утро на судьбу. Интересно. Не знал, что они с Квестером успели сблизиться. А главное, когда? Если всю ночь мы провели на вилле бок о бок. Кстати, ведь на вопрос о сумме вознаграждения примет мне так и не ответил. Возможно ли, что он брал долю от итоговой суммы и, пока она не прозвучала, был не в курсе собственной прибыли? Вышел не только примет. Едва заметным кивком Квестер отправил куда-то еще и Лысого. И теперь в комнате мы остались вдвоем. «Как тебе в Помпеях?» — спросил старик, демонстративно поправляя документы. «Гостеприимный город, Квестер. Не думаешь у нас задержаться?» Не было такой мысли. «А как деньги будешь перевозить, решил?» Квестер впился в меня своими поросячьими глазками. «Все-таки сома немалая. Многие не зарабатывают столько за всю жизнь». Денис сделал паузу, я в ответ буравил его взглядом. — Это намек? Я не стал юлить и спросил в лоб. Квестер помолчал, снова поскреб ногтями сыпь, которая теперь пошла и по другой стороне горла. — Не то чтобы, но ведь ты, человек военный, вряд ли такими суммами когда-либо распоряжался, — мягко стелил Квестер. В кабинет пока никто не возвращался. Неужели за деньгами было так далеко идти? Или примет действительно тащил там всю сумму в одиночку? «Допустим, какие предложения? Я снова не позволил собеседнику уйти от сути. Я бы, будучи опытным человеком, рекомендовал тебе использовать на часть суммы, большую часть, долговое обязательство. Посмотри сюда». На столешнице рядом с теми контрактусами появился еще один документ. Я его взял, пробежался по содержанию не без любопытства. Долговое обязательство, как назвал документ Квестер, обозначало, что... Предъявителю всего будет выплачена сумма в сестерцах в любом городе пребывания этого самого предъявителя. По сути, передо мной было подобие векселя. Будь сейчас другое время, я бы даже такой вариант рассмотрел. Но сейчас все свое лучше носить с собой. Власть в Риме лихорадила, сегодня правы и герои одни, а завтра бумага, конечно, все стерпит, но может так получиться, что ею можно будет разве что подтереться при предъявлении а вот серебро всегда останется серебром хотя как его тащить вопрос по прежнему открытый я дочитал документы произнес откажусь зря квинт зря я конечно ни на что не намекаю но перемещаться с такой суммой за пределами города он поджал губы показывая как я безрассуден небезопасно в кабинет вернулся паремет не без труда притащивший два немаленьких кожаных мешка тяжела ноша Он на выдохе поставил мешки, звякнувшие серебром, на стол. «Может, свистнуть рабов с форума, Квинт?» «Здесь пятьдесят тысяч сестерцев», — объявил, прервая его квестер. «Считать будешь?» «Я подошел к мешкам. Формально повода не доверять квестеру у меня не было. Но деньги не зря любят счет. Я ничего не стал отвечать. Приподняв мешки, я высыпал монеты на стол». Именно пересчитывать сестерцы я не стану, а то можно здесь до ночи проторчать, но хотя бы то, что в мешках именно серебро, проверить надо. Квестер грех не сказали ни слова, с натянутыми лицами, дожидаясь, когда я закончу осмотр. Я принялся складывать сестерцы обратно. «Где остальное?» — спросил я. Отвечать снова не потребовалось. Сразу четверо крепких мужчин занесли в комнату остальные мешки. Одним из них оказался тот самый Лысый. Мешки поставили вдоль стеночки, всего десять штук. Прав, грек, рабов все же надо позвать, а еще лучше послать за мулами. Тащить на горбу такие веса никакого здоровья не хватит. «Будешь проверять?» — снова спросил Квестер поразительно ровным голосом. Вместо ответа я подошел к мешкам, заглянул в каждый, но высыпать монеты не стал. Только приподнял мешки, примерно оценивая вес. Один из мешков оказался ощутимо легче, тот, где, видимо, хранилось двадцать тысяч сестерц вместо 25. Примет на секунду. Закончив, я подозвал Грека. «Сходи-ка ты и вправду за мужиками, скажи, господин велит подойти к зданию городского магистрата и захватить с собой двух мулов». «Долговую брать не хочешь?» — озадачился Грек. «Опасно ведь с такими деньгами по городу шастать. Тем более есть те, кто тебя <хм> недолюбливает». «Не хочу». Я обернулся к Квестеру. «Уважаемый, из здания есть другой выход?» «Покажем». Тот кивнул. «Подводи рабов с мулами туда, чтобы подальше от посторонних глаз». Разговаривая с греком, я подметил, что помимо Лысого в комнате остались и те три здоровяка, что притащили мешки. Внешне они смахивали на коллег-карателей. Как у них тут все продумано? Нет, с одной стороны, логично, потому что такие крупные суммы нельзя оставлять без присмотра, С другой стороны, смущало, что с ними икшался примет. В целом атмосфера в комнате Квестера царила крайне наэлектризованная. И да, все до одного здоровяки были тоже вооружены и одеты в солдатские укороченные туники. Возможно, видя мое легкое беспокойство, старый Квестер поспешил объясниться. «Для заключения контрактуса нам необходимы свидетели». Он расплылся в фальшивой улыбке. «Готов заключаться», — я вернул внимание на Квестера. «Но давайте дождемся, когда сюда явятся мои люди». Сыпь река за эти минуты, что я ходил вдоль ряда мешков, расползлась еще больше, достав до подбородка. Солба Квестера чуть ли уже не капала из все-таки нервничает. «Ой, не нравится мне все это?» «Конечно, господин дорабелла Квестер густо закашлялся. «Никто не сделал даже слабой попытки как-то помочь ему. Благо, долго ждать все же не пришлось. Через пару минут...» Довольно томительного ожидания вернулся примет, известивший, что все готово, и рабы стоят у другого входа. Мулы якобы тоже готовы. Никто ничего не спросил про рабов. Формально после заключения сделки все они перейдут в собственность нового господина. Ни Квестер, ни даже Грек не знали о том, что я перевел ребят в статус вольноотпущенников. И не поинтересовались даже. Про серебро они бы не додумались уточнять, это понятно. Но рабы... Впрочем, их право. Что ж, значит, момент верный. «Ставь подпись!» — поторопил Квестер. Я подошел к столу, взял стилос и поставил закорючку на восковом покрытии. Сделка была заключена. Теперь я лишался участка, отдавая его в аренду, а взамен получал половину тонны серебра. «Зови ребят, пусть помогут вынести мешки». «Подожди, Квинт». поремет не спешил покидать здание. По комнате растекся вкрадчивый голос Квестера. Нам осталась единственная формальность, которая наверняка окажется для тебя мелочью. Я медленно облизал пересохшие губы, ожидая подвоха, и он последовал. — Как ты докажешь, что ты и есть квинт Дорабелла, центурион, — проскрежетал старик.